Глава 32. В начале апреля потеплело, и, открыв газету с картой погоды, Майлз увидел, что тепло распространилось вплоть до штата Мэн, пережившего особо суровую зиму, когда северо-восточный ветер дул постоянно, наваливая по футу снега каждую неделю. Майлз разговаривал с братом после очередного снегопада, и Дэвид доложил, что на день дурака половина обитателей empire Фоллс по-прежнему привязывает красные флажки к антеннам, чтобы утром было видно, где между снежными кручами откапывать машину. Городской снегоуборочный бюджет иссяк к концу января. «Бизнес скоро поднимется», — добавил Дэвид. Зимой дела шли вяло, отчасти из-за погоды, отчасти от того, что после закрытия имперского гриля многие из постоянных клиентов, особенно те, что из колледжа в Ферхейвене, не торопились последовать за ними к б а несмотря на объявления, которые они давали в студенческую газету у Ты бы нам пригодился, и чем скорее, тем лучше. — Прости, — ответил Майлз, — но я пока не готов. — Как Тик? — спросил брат. И оба понимали, что это вопрос на ту же тему. — Хорошо, — сказал Майлз, — с каждым днем все крепче. А она не хочет приехать домой. На самом деле хотела. На прошлой неделе Тик спросила, почему бы им не провести школьные весенние каникулы в э м п а р Фоллс. И, скажи она, что скучает по матери, Майлз уступил бы. Но у нее на уме было проведать Кэндис, все еще остававшуюся в больнице, и Джона Восса, которого лишь месяц назад признали невменяемым, а значит, неподлежащим суду, и поместили в психбольницу в у г а с т и в отделении для преступников. Майл же полагал, что для любой из этих встреч время еще не пришло. После стрельбы Тик понадобился не один месяц, чтобы свыкнуться с тем, что случилось в тот день. Джон Восс убил Джастина Дибла и Дорис Роудрик, а затем ранил Кэндисберг в шею, едва не перебив ей позвоночник. Тик знала, что потом он прицелился в нее и застрелил бы, не встань между ними, Отто Мэйр-младший. Она знала также, что под конец Джон Восс направил револьвер на себя и несколько раз нажал на курок, но п о с л е д н я е пуля в барабане, столь же древняя, как и сам служебный револьвер, принадлежавший его давно покойному дедушке, не выстрелила. Все это Тик сознавала, Но Майлзу хотелось бы выяснить, в какой степени ее понимание этих событий подкреплено воспоминаниями. Два месяца ей снились жуткие кошмары, но она отказывалась об этом говорить, и Майлзу оставалось лишь гадать, эти кошмары — воспроизведение пережитого ужаса или же сны, навеянные случившимся. Постепенно, понемногу он рассказывал ей о том, что, по его мнению, тик важно было знать, он сообщил ей, что Кэндис жива. как только услышал об этом от брата, а спустя довольно долгое время рассказал дочери, как однажды Отто метнулся вперед с заднего с и д е н ь я машины, спасая бейсбольную команду, которую неопытный водитель м а й л с чуть не угробил, а теперь он спас жизнь Тик ценой своей собственной. Но кое о чем он умалчивал. Даже сейчас, в апреле, почти полгода спустя, он не мог сказать наверняка, помнит ли его дочь, что когда Джон Восс навел револьвер на Кэндис, то Тик подалась к нему и полоснула канцелярским ножом по лицу от брови до уха, а также то, как, очнувшись от обморока и увидев Зака Минти, склонившегося над ней, Тик раскроила ему ладонь тем же оружием. Нет уж, если ей удалось подавить эти воспоминания, так тому и быть. Подъем из бездны происходил медленно и трудно, и Майлз не желал рисковать, а вдруг, вернувшись домой, Тик снова сверзнется в пропасть. В середине января он даже не хотел отдавать ее в старшую школу на м а р т а с в е н г е р д е и до сих пор сомневался, правильно ли он сделал. Учителя в новой школе, как и все вокруг, знали о стрельбе в empire ф о л л с но с Майлзом и Тик они эти события почему-то не связывали. Тик им вроде бы нравилась, и они подозревали, что она умная, но не знали, как относиться к ее задумчивости и рассеянности. Майлз предпочел оставить их в недоумении. Посвятив пять месяцев выздоровлению дочери, он лишь недавно ощутил уверенность в том, что она сумеет стать прежний тик. Та часть острова, где они жили, зимой была в основном необитаемой, и вместо того, чтобы бродить по пустынному пляжу или велосипедной дорожке, продуваемой ветрами, м а й л с с дочерью на выходные ездили в Эдгартаун, где подолгу гуляли по узким тихим улицам, заходили в магазины, галереи и библиотеку, куда угодно, лишь бы находиться среди людей – и забыть на время о случившемся. Стрельба, полагал Майлз, сделала мир его дочери опасным, и он твердо верил, если изо дня в день она будет видеть, как плохое не случается, это восстановит ее прежние о т н о ш е н и е к жизни. Прогресс поначалу был настолько незаметным, что Майлз усомнился в разумности своего плана. Разговор на повышенных тонах за соседним столиком в ресторане, и она уже плакала и тряслась, Но постепенно Тик сделалась спокойнее. Однажды в конце февраля они заглянули на рыбный рынок, где к бачку с а м а р а м и было прикреплено написанное от руки объявление «Самцов и самок омара не трогать». «Тогда спросила Тик человека за прилавком, каких омаров можно трогать?» Майлзу понадобилась вся его выдержка, чтобы не заключить ее в объятии и не пуститься в пляс прямо посреди улицы. И когда Тик поинтересовалась... Почему он столь категорически против поездки в Эмпайр-Фоллс на весенние каникулы? м а й л соврал, напомнив ей, что там его могут запросто арестовать. Перспектива разлучиться с ним оставалась все еще довольно пугающей, и Тик Мигом отказалась от этой идеи. Ему было стыдно играть на ее страхе, но разве у него был выбор? Его брат предсказуемо на эту ложь не купился. В последнем телефонном разговоре Дэвид спросил в лоб, что его удерживает на острове, Здоровье тик или ему просто там нравится? — Ты о Жанин подумал? — продолжил Дэвид. — Ей ведь тоже нелегко пришлось. Майлзу нечего было возразить, особенно после того, как, посадив дочь в джетту, он рванул прочь от стрельбы, словно был законным опекуном, словно у матери ребенка не было ни малейшего права голоса. В тот момент, разумеется, он не думал ни о чем, кроме спасения дочери. Однако долгая неуютная зима на Виньярде предоставила ему возможность подумать, перебрав в п а м я т и обстоятельства того дня, эти раздумья ничего не изменили. Не то чтобы он плохо относился к бывшей жене, она этого не заслуживала, и, конечно, он был признателен, Жанин, за то, что она не н а у й с к а л а на него копов и адвокатов, но за шесть месяцев, минувших с их побега из Эмпайр Фоллс, ни он, ни Тик ни разу с ней не разговаривали. Мало того, о своем местопребывании он сообщил только Дэвиду, н у предполагал, что Жанин в курсе, Когда все более-менее утихло, она наверняка сообразила, куда они направились. А позвонив Питеру и Дон, получила подтверждение своим догадкам. Это было их единственным условием. «Да», — сказали они, — «он может жить в их доме столько, сколько потребуется». Они смотрели новости и были полностью согласны с Майлзом. Самое разумное — у в е с т и Тик из города, подальше от школы, репортеров и всего прочего. Но оба отказались врать Жанин. К счастью, она не звонила, да и никто не звонил. не Хорос Ваймаут, к примеру, или отец Марк, хотя оба, скорее всего, вычислили, где искать Майлза с дочерью, и пусть точного адреса они не знали, но на острове мир тесен, особенно когда там нет туристов. Он улыбнулся при мысли о том, что Дэвид, который после того, как Жанин съехалась с о л т о м даже здоровался с ней сквозь зубы, стал первым, кто упрекнул Майлза в возмутительном пренебрежении ее чувствами. По словам Дэвида, Жанин кое в чем переменилась — Бросив работу в фитнес-клубе, она трудилась официанткой в ресторане матери, где набрала почти столько же фунтов, сколько сбросила в прошлом году, бегая по лестнице тренажеру. О своем браке она почти не упоминала, из чего Дэвид заключил, что между ней и Уолтом уже неладно. м а т е р и лис как бы естественным образом переместился из имперского гриля в обновленный каллахан, но больше не раздевался до майки, демонстрируя мускулатуру, и не играл в джинс х о р р с о м Если его и подмывало заметить, что его жена толстеет, он прикусывал язык, понимая, чем это для него закончится. «Не могу привыкнуть к тому, что ты на стороне Жанин», — сказал Майлс брату. «Кончай придуриваться», — ответил Дэвид. «Я на стороне Тик. По-моему, ты просто балдеешь от того, что тебе не приходится ее ни с кем делить. Тебе нравится, что она нуждается в тебе. Продолжай в том же духе, и она останется такой навсегда». «Я не позволю ей прибрать к рукам мою дочь», — сказал Майлз. Короткая пауза на другом конце провода и затем... «Я правильно понял, мы теперь говорим о миссис Уайтинг?» Да, Майлз был смущен не столько невнятностью своей предыдущей фразы, сколько тем, как легко расшифровал ее брат. т м а й л с я должен тебе это сказать. По-моему, ты слегка рехнулся на почве миссис Уайтинг». Она уехала из города через неделю после тебя. Ее здесь не было всю зиму, а ее дом выставлен на продажу. Дай мне знать, когда его купят. Она уже избавилась от большей части своей коммерческой недвижимости, включая имперский гриль. На проекте «Река Нокс» она нажила целое состояние, и с тех пор, как б е отвергла ее предложение и наняла адвоката, она оставила нас в покое. Миссис Уайтинг отваливает отсюда, Майлз. «Может, ты и прав». ответил Майлз, хотя не поверил умозаключению брата ни на секунду. «Если ты беспокоишься насчет Джимми м е н т и расслабься. Ему сперва нужно протрезветь, чтобы кому-то напакостить, а он каждый вечер напивается вдрызг в фонарщике». Для Майлза это не было новостью. Всю зиму брат присылал ему вырезки из имперской газеты, в основном касавшиеся нового реставрационного проекта на реке Нокс, но попадались и заметки... о трудах и подвигах офицера м е н т и с комментариями, написанными мелким, аккуратным почерком Шарлин. Вскоре после стрельбы, гремевшей в новостях на всю страну, пока в школе на Западе не произошел еще более мрачный инцидент, в e m p i r e ф о л л с объявилась супруга Джимми с женихом и адвокатом, который ознакомил Джимми с ее заявлением о разводе, содержавшим обвинение в эмоциональной и, в единичном случае, физической жестокости. что она грозила обнародовать и в подробностях, если Джимми вздумает оспорить ее право на развод либо условия опекунства, детально изложенные в сопроводительных документах. Спустя неделю, забрав с собой Зака, она уехала обратно в Сиэтл, где ныне проживала. м е н т и вероятно, сопротивлялся бы, не возникну у него параллельно еще одной проблемы. Ясным и очень ранним утром, когда Джимми еще и бриться не закончил, В его дверь постучал шериф графства с ордером на обыск и команды полицейских в форме, определенно знавших, что они ищут. С рекордной скоростью они нашли ряд предметов. Дорогие стереоколонки, новую микроволновку, видеоплеер, на владение которыми у Менти не обнаружилось никаких документов и чьи серийные номера были тщательно удалены. Он заявил, что купил эти вещи за наличные в Портленде, но Чеки не сохранил и страшно оскорбился, когда ему сказали, что все эти предметы по описаниям в точности совпадают с пропажами, постигшими нескольких местных коммерсантов в результате ночных краж. Его версия сработала бы, не пропустил он один идентификационный номер на внутренней поверхности лазерного принтера, того, что был украден из ног с компьютер месяца два назад. У Джимми также конфисковали станок для вытачивания ключей, вместе с увесистой связкой ключей квалифицируемых как отмычки или ключи от всех замков. Пока ему предъявляли о б в и н е н и я местная газета поведала публике, что ему вменяют, после чего Джимми уволился из полиции. По словам Дэвида, он выставил свой дом на продажу в надежде оплатить судебные издержки и в настоящее время зарабатывал на жизнь сторожем в Асьенде Уайтингов. «Кстати, он заходил в бар недели две назад», — добавил Дэвид. «Говорил, что Зак в письме спрашивал, как дела у Тик». и просил передать, что зла на тебя не д е р ж и т «Да чего мило с его стороны», — засмеялся Майлз. «Да он на мне живого места не оставил». «Это правда», — согласился Дэвид. «Впрочем, нос у него плохо заживает. Такое впечатление, будто он свой потерял и позаимствовал дубликат у трупа. Какой-то он у него серый. Однако, если б ты соврал, что тебе жаль, было бы супер». «Мне правда жаль», — ответил Майлз, хотя сильно сомневался, д о н о ли Джимми умение прощать. Я же говорю, дело не в менте. Я знаю, что она за человек. Может, я потратил целую жизнь, чтобы разобраться с ней, но теперь я понял. Ладно, — сказал Дэвид, — тогда просвети меня. Майлз ответил решительным «нет», сознавая, сколь параноидально прозвучат его объяснения. Среди газетных вырезок, присланных братом, была и статья о приобретении святой Кэт инвесторами из Массачусетса, планировавшими преобразовать церковь в четыре трехэтажных кондоминиума. Наиболее экстравагантная деталь – джакузи в колокольной башне, которую Майлз так и не отважился покрасить. Архитектурные планы иллюстрировали во что превратится здание, где Майлз с матерью слушали мессу, а рядом были помещены маленькие фотографии отца Тома до деменции и отца Марка, оба ныне обитали при Сакрекер. Пусть доказательствами Майлз и не располагал, но был твердо уверен либо настоящий покупатель церкви миссис Уайтинг, либо она уже забронировала апартаменты в одном из кондоминиумов, чтобы проводить хотя бы часть года в родном городе, который некогда любила, пока не сгребла под себя все, что в нем было хорошего и не испоганила. Заводи мотор и управляй процессом, как всегда. И неважно, сколь мало оснований имелось у Майлза для этой уверенности, зато не было ни единого сомнения в своей правоте. — Послушай, — сказал Дэвид, — я рад, что Тик становится лучше, но ты не замечаешь, как сам хиреешь. Майлз промолчал, и брат продолжил. — Невелика будет победа, если ты ее спасешь, а себя загубишь. — Этот размен меня вполне устраивает, — ответил Майлз, думая о том, что именно на такую сделку решилась его мать, хотя и приобрела не слишком много. — Я бы еще понял, если бы у тебя не было иного выхода. — Но разве мученичество так уж необходимо? «Скажи, кто от этого выиграет, ты или она?» «Я не выдаю себя за мученика, Дэвид». «Да ну, кому ты мозги засираешь, Дэвид, потому что я уже побывал на этой дорожке, братец, и прямо с нее въехал в г р ё б а н ы е деревья. И все, чем я с тех пор могу похвастаться, раздолбанная рука. Однако это не помешало тебе хорошо устроиться», — вытразил Майлз, имея в виду Шарлин, «и з н а ю что брат мигом поймет намек». Молчание на другом конце провода означало, что Майлз не ошибся, и он уже упрекал себя. Можно было и обойтись без этого удара ниже пояса. Слушай, давай оставим эту тему. Отлично. И после паузы б передает тебе привет. А также напоминает, что в новом Каллахане ты по-прежнему партнер со всеми полномочиями. Передай ей от меня спасибо. Ты многое пропускаешь, м а й л с вот что я могу сказать. Не поверишь, что сейчас творится на реке. К ч июля откроется новый пивной паб, кредитный банк вбухал миллионы в реновацию старых фабрик, рубашечную отдадут под ярмарку, у людей даже дома начали продаваться. Ты прям-таки пышешь энтузиазмом. Ну, нет такого закона, запрещающего хорошему случаться иногда. Опиши ему Дэвид чистое, ничем не омраченное счастье, с в а л и в ш и е с я на город, Майлз бы порадовался. Ну, за своего брата, за Беа, Шарлин, за всех. Он не ждал, что кто-нибудь разделит его неприязнь к тому, на чем было настоя н на о грядущее благоденствие, львиные доли которого населению Эмпайр Фоллс опять не достанется. Если в прошлом году они не могли продать дом, то в следующем не смогут купить точно такой же. И, конечно, за всем этим стояла ф р а н т и н Уайтинг. В сущности, продавшая дважды одно и то же, с первозданий фабрик, потом участки прибрежной земли, их она предусмотрительно удержала в своей собственности, Вдобавок, его преследовало неотвязное иррациональное ощущение, что фундаментом для этой возродившейся надежды и уверенности в завтрашнем дне послужила утрата, о которой все норовят забыть. Его друг Отто Мэйр, внушительная составляющая этой утраты, и погибший мальчик Джастин Диббл, и чего ж там, даже Дорис Роудрик. Если Кэндисберг выживет, она будет благодарна за работу по уламыванию клиентов для кредитного банка, поскольку с этим можно управиться по телефону, не вставая с инвалидного кресла, а еще Джон Восс в определенном смысле снова, как в раннем детстве, запертый и забытый в стенном шкафу, и об этой утрате никому не хочется вспоминать. Но, в общем, его брат прав. Миссис Уайтинг никого не застрелила, и нельзя все зло мира класть у ее порога. «Как у тебя с деньгами?» — спросил Дэвид. «Пока нормально». «А потом...» А потом Дэвид само о себе позаботится. Деньги были единственным, о чем он пообещал себе не думать. Долги росли, естественно, с того самого дня, когда они покинули город. Они не заехали ни к ж а н и н ни в его квартиру, было бы весьма кстати собрать по-быстрому чемодан, но Майлз боялся, что даже малейшая задержка кончится тем, что полиция их остановит, и они уехали без багажа. Из одежды только то, что было на них – а место назначения Майлс мог определить лишь как далеко, и поскольку Тик не спрашивала, куда они направляются, объяснений не потребовалось. К тому времени, когда они выехали на автостраду за ф е р х е й в е н о м двигаясь на юг, конвульсивные рыдания т и х прекратились, и она опять ушла в себя, пугающе затихнув. В Кенне-банке, где Майлс остановился заправиться, она перестала реагировать на его вопросы, И ему пришлось обойти вокруг машины, открыть дверцу у пассажирского сиденья, повернуть ее голову к себе и сказать, что все будет хорошо, что он увозит ее из Эмпайр-Фоллс и что она должна ему доверять. Когда он закончил, Тик кивнула, но, судя по ее виду, с трудом припоминала, кто он такой, а ее кивок означал скорее неуверенность, нежели согласие. Вернувшись на шоссе, Майлз вдруг сообразил, что они направляются в сторону м а р т а с в е н ь я р д а где у Питера с Дон был летний дом. Замена далеко на Мартос-Виньерт невероятно воодушевила его, как и мысль о том, что они вдвоем будут скрываться на острове, а их преследователям придется добираться до них вплавь. Полагая, что перспектива попасть на в и н г е р т улучшит настроение Тик, он сказал ей об этом. И опять у него сложилось впечатление, что его слова до нее не дошли. И когда на пункте оплаты при въезде в Нью-Гэмпшир Он взглянул на нее, она снова плакала. Секунду спустя он понял, почему, она описалась. Сразу за м а с с а ч у с о в с к о й границей в районе Хейверхилла он свернул с автострады и колесил по округе, пока не нашел торговый центр, где был Кмарт. Лишь когда он сказал дочери, что забежит в магазин всего на одну минуту, и ее затрясло от ужаса, он понял, наконец, до какой степени все плохо. Тик нужно было в туалет еще в Кенне банке, но она боялась пойти туда одна, боялась потерять Майлза из виду. «Все нормально», — заверил он дочь. «Ты можешь пойти со мной?» Когда они вошли внутрь, Тик вцепилась в его руку. За час до закрытия в торговом центре почти никого не было, но они все равно привлекли всеобщее внимание, учитывая, что от Тик несло мочой, а Майлз щеголял синяками и одним запухшим глазом. В придачу к упаковке нижнего белья и паре дешевых джинсов — размер, он уточнил, по ярлычку на джинсах, что были на ней — Майлз взял рулон бумажных полотенец, губки, чистящее средство для обивки и дженерик и бупрофена в большой банке. Стоило им выехать из мэна, как боль в голове и теле вернулась с новой мстительной силой, и он понимал, что ему не продержаться давут с хоулы без таблеток. Туалет он предпочел мужской, внутри было пусто, и Майлз запер за ними дверь. Затем вскрыл упаковку с бельем, откусил ценник от джинсов, оторвал кусок бумажного полотенца, намочил... и велел Тик зайти в любую из кабинок и протереться, насколько это возможно. Он обещал стоять перед дверью кабинки, чтобы она могла видеть его ноги в щели внизу, и разговаривал с ней все время, делая паузы лишь на пережевывание горсти противного и бупрофена. На кассе он взял пакет для промокших джинсов Тик и расплатился, ему хватило самообладания, чтобы не выбросить упаковки, по которым кассирша отсканировала цену. Его предусмотрительность похвалы кассирша не заслужила, На Майлза она смотрела с нескрываемым омерзением, натик с трогательным сочувствием, словно намекая, она знает, чем они там занимались. На парковке Майлз не удивился бы появлению копов еще до того, как он соберет губками мочу с пассажирского сиденья. Он уже сел за руль, когда заметил банкомат. Снял 300 долларов, допустимый максимум за день. На счете оставалось около трех сотен, и что дальше? Кто знает.